Глава двадцать Рыбная ловля подо льдом. Проснувшись на следующее утро, мальчики к большому удивлению увидели, что за ночь озеро покрылось льдом. Положим, они этого и ожидали, так как ночь была холоднее, чем все до сих пор, и они провели ее почти без сна. Лед пока был очень тонок, но это лишь усугубляло их несчастье, так как ни в пироге, ни пешком они не могли двинуться с острова и оказались узниками на нем. Открытие это повергло мальчиков в уныние. Единственным утешением служила им мысль о том, что они останутся на острове лишь до тех пор, пока лед либо растает, либо станет достаточно прочным, чтобы выдержать их тяжесть. А пока они принялись за устройство временного жилища, стараясь сделать его по возможности уютным. Их опасения, впрочем, возобновились прежней силой, когда по прошествии нескольких дней они убедились, что лед оставался таким же. По утрам, правда, он был достаточно крепок, чтобы выдержать их, но за день под солнечными лучами растаивал настолько, что казался пленкой на поверхности воды. Тревога наших путешественников все усиливалась. Запасы были почти на исходе. На острове дичь не попадалось. Они смотрели все кусты и не встретили ни одной печушки. Они хотели было спустить на озеро пирогу и постараться пробиться в ней сквозь лед. Но сознание трудностей и опасностей этого предприятия каждый раз останавливало их. До берега было около 10 миль. Да и стоять в пироги. Не опрокинув ее, было совершенно невозможно. Даже перевеситься через нос пироги было уже опасно, так что мысль пробиться сквозь лед была окончательно оставлена. Что же оставалось им делать? Запасы подходили к концу, а лед все не делался более крепким, хотя у берега и выдержал бы их. Дальше же он был очень тонок, так как образовался значительно позднее. Отважиться идти к нему было бы безумием. С другой стороны, на острове им грозила неминуемая голодная смерть. Решительно ничего съедобного не попадалось им. Они были уверены, что в воде была рыба, но каким образом добыть ее из под льда? Они пробовали ловить ее на лесу. Но в это позднее время года Она не шла ни на одну приманку, и им не удалось поймать ни одной рыбки. Они уже почти решились на отчаянное средство – пробиться сквозь лед, как вдруг Норману пришла мысль попробовать ловить рыбу сетью. Но ведь сети-то у них тоже не было, да и сотни миль кругом не было ни одной сетки. Но и это обстоятельство не остановило мальчиков. У них были две высушенные, но не выделанные шкуры канадского оленя. И из них-то Норман предложил смастерить сеть. Пусть только товарищи помогут ему разрезать шкуры на тоненькие ремешки. Базиль и Люсьен живо принялись за дело, а Франсуа стал помогать Норману связывать ремни вместе, а затем держал их, пока тот плел сеть. Через несколько часов Чудная сеть длиною почти в 6 ярдов, шириною по меньшей мере в 2, была готова и, хотя довольно грубая, могла служить не хуже самой лучшей сети. Мальчики привесили к ней грузики и тотчас же понесли на берег. Трое южан в первый раз видели, как устанавливают сети подо льдом. В их краю лед бывает лишь в виде исключения, и никогда не в состоянии выдержать человека. Они с особенным интересом ожидали дальнейших операций. Норман не раз видел и даже сам расставлял сети подо льдом и сразу принялся за дело. Прежде всего он ползком переместился на 20 или 30 ярдов от берега, осторожно двигаясь по трещавшему под его тяжестью льду. Дойдя до места, где намеревался поставить сеть, Он ножом проделал во льду несколько отверстий в футах шести друг от друга, расположив их по одной линии. При нем был шест около шести футов длиной, с привязанной к одному концу веревкой. Другой конец веревки был прикреплен к углу сети. Норман опустил этот конец в первое отверстие и подо льдом направил другой конец шеста к следующей дыре. Здесь он снова схватил шест, и таким образом, переправляя его от одного отверстия к другому, достиг последнего, вытянул веревку и с помощью ее ввел под лед сеть. Грузики, конечно, упали на дно и поставили сеть вертикально. На обоих верхних концах сеть прикрепили поверх льда. Теперь оставалось ждать, пока рыба добровольно войдет в сеть чтобы с помощью веревки вытащить ее на лед, а затем таким же способом снова расставить сети. Мальчики вернулись к костру и стали ждать результата, решив в том случае, если он будет неблагоприятен, попробовать последнее средство и пробиться сквозь лед на пироге. Почти два часа терпели они, не осматривая сети. Затем Норман и Вазиль пробрались к отверстиям во льду и с замирающими сердцами стали осторожно вытаскивать ее. «Что-то она тяжела», сказал Базиль. «Ура!» — закричал он, вытаскивая на лед чудную рыбу. Остальные подхватили его радостный возглас, который повторился еще раз, когда показалась другая рыба. Улов ограничился этими двумя рыбами. Их вынули из сети, которую снова тщательно расставили. Первая большая рыба оказалась форелью и весила не менее пяти фунтов. Очень скоро она уже была уничтожена, и мальчики клялись, что никогда в жизни не приходилось им есть более вкусные рыбы. Но принимая во внимание их волчий аппетит, мы допускаем, что они могли слегка преувеличивать. Они несколько поуспокоились, хотя мысль о будущем не переставала тревожить их. Они не были уверены, что и впредь их рыбная ловля будет успешна, а без этого они по-прежнему были в самом печальном положении. Но когда они во второй раз вытащили сеть, их опасения рассеялись. Они поймали целых пять рыбин, весивших не менее 20 фунтов, которых хватило бы на долгое время. В эту самую ночь ударил сильнейший мороз, и к утру лед стал фут толщиной. Они не боялись больше провалиться, и, забрав с собой пирогу и все свои пожитки, пустились пешком по льду. Несколько часов спустя они благополучно достигли мыса, к которому стремились, и начали устраиваться на зимовку.